Марк, может, не надо? испуганно вжав голову в плечи, воскликнула девушка. Что будет, если герой, что поразил чудовище, вернется и разозлится, что мы покусились на его трофей? «То первый монстра нашел того и добыча. Парировал я, помогая ланчеру прорезать путь к кости монстра через верхнее небо. Честно говоря, не очень получалось. Плоть монстра была очень твердой, даже во рту. Мы едва прорезали несколько сантиметров. Неизвестно, какого размера будет сам кристалл, поэтому резали с запасом взяв за основание окружность с диаметром в 20 см. Так как я предупредил брата, что я убил дракона с помощью яда, Ланчер не испытывал беспокойства, что явится законный хозяин трофея, но помалкивал, следуя моему предупреждению, никому этого не рассказывать. Знание, что плоть монстра отравлена, вынуждало нас очень осторожничать. Мы делали скупые осторожные порезы с самой безопасной позиции, отдавая предпочтение безопасности, а не скорости. Пришлось и девушку от туши отгонять. Она все норовила потрогать ее за язык. Я не выдержал и сказал девушке, что это не я строгий, а она обеспечная. Монстр, скорее всего, отравлен, указав на лужу пены под его пастью и странные фиолетовые разводы на розовой полости рта. «Отравлен?» Испуганно, отдернув руку и отступив на несколько шагов назад, переспросила девушка. «Да, поэтому мы и действуем так осторожно», — объяснил я. И также, отступив на несколько шагов от пасти, Заметил фигуру на северном горизонте. Блин, только этого не хватало. Раздосадованно пробормотал я себе под нос и заметил, что девушка также напряглась. «Это он, тот, кто убил чудище!» «Давайте поскорее уйдем отсюда!» запаниковала Ками. Сомневаясь, что такого монстра можно было убить обычным оружием. «Тот, кто это сделал, был великим боевым мастером!» С легкой издёвкой воскликнул я. Ланчер также гоготнул, но ни на секунду не прекращал начатое. «Брат, сделай паузу. Посмотрим, кого тут к нам принесло». Предложил я, и только после этого он остановился и отвернулся от туши. «Нам не хватит длины этих инструментов». Приложив свой нож на палки к морде дракона, сообщил он. «Если мы продолжим резать под таким же углом, то в руках останутся очень короткие рукояти». Я согласился, но в этот момент меня больше волновала не смена инструмента, а личность незнакомца на горизонте. «Может, и вправду лучше отступить в наше укрытие, пока не поздно». Однако вскоре глазастый ланчер разглядел в незнакомце главу гильдии охотников, господина Чака Мориса, поэтому я быстро успокоился. «Этот неприятный тип, хоть и может достать неприятностей, но нападать и убивать нас точно не станет. Хотя может попытаться отжать трофей. Этого я ему не позволю. Нет, схватки мне его не победить, но я просто промолчу, что тушка отравлена. И он сам выроет себе могилу, начав в ней колупаться и получив смертельную дозу яда» через касание открытой кожей. Во всяком случае, на это был расчет. Любой, кто захочет похитить нашу добычу, будет сам виноват в своей жадности. Я терпеливо ждал еще несколько минут, пока мужчина приблизится к нам. Из близкого расстояния заметил, в каком потрепанном состоянии он сейчас находится. Весь грязный, в пятнах крови припавший пылью, но никаких ранений, даже мелких, как у меня, мужчина не получил. отделался во время вторжения легким испугом. Вообще удивительно, что он выжил вчера и шел к нам почему-то с севера. А не он ли тот мужчина, которого я так отчаянно спасал, рискнув своей жизнью? Это можно выяснить, задав пару косвенных вопросов. Если я использую в качестве спасителя другую личность, то расспросить его можно, не выдав того, что это я замочил дракона. «Как вам удалось выжить?» Сходу спросил Чак и едва приблизился на расстояние, с которого его голос был нам слышен. «Благодаря божественному чуду глава Морис. «Рада видеть, что вы тоже в полном здравии». Опять отступая мне за спину, когда мужчина приблизился близко и стал воздействовать на нее своей духовной аурой, ответила девушка и задрожала. «Вы не могли бы отойти и не давить на нас своей духовной силой?» Ничего не ощущая. Но, заметив, как паник изжался ланчер и камни, попросил я. «Не тебе мне указывать, как и с кем разговаривать, щенок!» Показав злобную ухмылку, заявил мужчина. «Понятно. Он делал это специально, так как хотел нас спугнуть» или заставить выполнять его требования. «Пойдемте отсюда. Кое-кто не знает, как себя вести». Положив руку на плечо брату и копьем, указывая Каме, что мы уходим, сказал я. «Вы никуда не пойдете, пока не расскажете все, что я хочу знать», приказным тоном настаивал мужчина. Наверное, надо было ему подыграть, притворившись, что меня тоже колбасит от его присутствия, и наговорить удобные мне бредни. Но мне было просто лень этим заниматься. Тем более, что угнетенный ланчер мог сказать что-то лишнее, И, отвечая за своих спутников, я парировал. «Не думай, что глава гильдии охотников вправе приказывать кому-то, кроме своих подчиненных. Вы для нас никто, и мы не обязаны вас слушать». «Стоять!» Когда я прибавил ходу, рявкнул мужчина. «Я вас еще не отпускал». «Ты тупой?» Не выдержав, спросил я, повернувшись. «Тебе уже сказали. Будешь кричать на своих слуг. Или хочешь объясняться перед Ферстом Валхаимом, почему ты накинулся на учеников его академии и невесту его сына? Щенок!» «А ты не робкого десятка!» — усмехнулся мужчина. «Так и быть, признаю, был неправ. Сорвался. Мои товарищи погибли вчера. И сам я чудом выжил. Вот и слегка вышел из себя. Меня интересует, кто приказал вам добыть кристалл души этого монстра». «Никто не приказывал», — ответила Ками, ломая мою задумку со ссылкой на какого-то могущественного боевого мастера. «То есть вы не знаете, кто его убил?» Я почувствовал, что Ланчер собирается что-то сказать и крепко сжал его плечо, заставив остановиться. Но Камик, который вообще никто не просил открывать рот, решила поговорить от лица нас всех. «Глава Морис, мои товарищи нашли этого жуткого зверя уже мертвым, и мы не имеем никакого представления, кто смог его сокрушить. Но, судя по вашим словам, это точно не вы, и не можете предъявлять претензии на кристалл духа. Мы первые его нашли. Поэтому прошу вас, оставьте нас в покое». «Понятно», — удовлетворенно ухмыльнувшись, сказал мужчина. «Но я не оставлю вас в покое». Раз вы попытались похитить чужое, вы ответите по закону. Помнится, Марк Кансай, ты мне угрожал гневом Фёрста Валхаима, но ты не мог не знать, что воровство того, что принадлежит Фёрсту, карается смертной казнью по закону. Раз вы попытались украсть то, что принадлежит боевым мастерам гвардии Фёрста, это все равно, что украли у него лично. Духовные камни всех монстров, что гвардия убила при вторжении, пошли в казну Фёрста, и этот камень также должен попасть туда. «У вас есть доказательства, что чудовище убили гвардейцы правителя?» Спросил я. «Нет, но я вижу, что вы пытались взять то, что вам точно не принадлежит. Раз так, я доставлю вас и этот камень к Фёрсту, и мы все выясним сразу в присутствии правителя. Тогда сразу выяснится, принадлежит камень монстра Валхаиму или нет. А раз вам нечего на это ответить, то я приказываю вам добыть камень и передать его мне. Более абсурдной лжи я еще не слышал». «Если хочешь получить камень, самого доставай. Мы тебе не слуги». Бросая свое копье на землю, заявил я. Следуя моему примеру, ланчер тоже робко положил свой инструмент на землю. Он все равно не позволял безопасно завершить извлечение, поэтому мне было не жалко отдать его наглому мужчине. «Ладно, раз вы ни на что не претендуете, так и быть. Я отпущу вас». Особо не расстроившись, что не удалось заставить работать других, заявил мужчина, подобрав с земли наши инструменты и возвращаясь к туше. «Но имейте в виду, если вы посмели обмануть нас и оставите кристалл себе, то очень пожалеете об этом», — заявила Ками. «Да твою мать!» «Она когда-нибудь заткнется?» Мысленно вспыхнул я, предполагая, что девушка хочет рассказать о бедовитости плоти дракона. «Я не боюсь пустых угроз, даже если они исходят от миленьких белокурых девушек», — усмехнулся мужчина, присматриваясь к уже проделанному нами отверстию, и опять воткнул копье в небо. «А что вы скажете, если миленькая белокурая девушка является еще и избранницей богини Гелу? Колесом выпитив свою едва проклюнувшуюся грудь, дрожащим голосом заявила девушка. «Вы были спасены силой моей могущественной покровительницы. Не боитесь, что я призову ее силу, чтобы восстановить справедливость и в этот раз? Мы первые нашли этого монстра, и так как мы еще не гвардейцы Ферста и не состоим у него на службе, то находка принадлежит нам». Девушка демонстративно сняла с шеи ожерелье артефакт, словно тот действительно обладал какой-то реальной духовной силой, демонстрируя мужчине свою решимость. Вот это поворот. Вот так легко признаться ради сиюминутного самоутверждения, что ты избранница одного из божеств. Так вот почему Ками постоянно озвучила благодарность Гелу и назвала ее нашей защитницей. Теперь понятно, как она восприняла уничтожение мной печати. Забавно. Но ещё более забавным оказался ответ, казавшегося не таким уж идиотом мужчины. «Думаешь, ты одна здесь избранница богов? А знаешь, что я избранник бога Тацуи? Он пришел ко мне недавно в видении и дал важную миссию. А когда, выполняя ее, я оказался приперт к стенке и мог в следующую секунду погибнуть, его небесная карос не зашла на город. Это бог Тацуя спас меня и всех вас. Так что вы мне жизнью обязаны». «Это была богиня Гелу?» Без тени сомнения возразила Камелот. «Возможно, они оба приняли участие в нашем спасении». Почему-то быстро согласился мужчина. «Но это не отменяет того, что я передам этот трофей правителю, которому нужно заботиться о многочисленных жителях столицы, лишившихся защиты и крова, а вы собираетесь нажиться на нем для своей личной выгоды. Все равно вы пытаетесь нас нагло обмануть». Не унималась девушка. Я, может быть, тоже хочу передать его правителю и получить для своей семьи выгодные налоговые скидки при торговле с соседними странами. Почему вы отбираете у нас то, что первыми нашли мы? Потому, девочка, что вы не сможете этот камень защитить. Вас на первом же перекрестке ограбят нехорошие люди. И Кристалл, может, и вовсе покинет Южную Флавию. Бандиты могут решить продать его в другой стране. Я лучше смогу его защитить. Вот почему его доставкой в Алхаиму должен заняться я». В словах мужчины были крохи истины, и очень скоро я даже порадовался, что он явился и к нам пристал. Таившиеся в доме по соседству мутные личности решили посмотреть, куда ушли их соседи и застали нас, уже четверых, у туши монстра. Эти ребята точно не были обременены какими-то нравственными ограничениями. Поэтому, едва заметив их, я сказал Ланчеру и каме бежать за мной в противоположную сторону. У грозного Чака Мориса есть прекрасная возможность показать, что он в состоянии защитить цену находку от грабителей. А мы понаблюдаем за его успехами в Махаче один против троих с безопасного расстояния. Очень интересно, поможет ли ему милостивое божество, на которого он так надеется, если что-то пойдет не так.